Сейчас очень похож на крота в своей норе. Уютно свернулся, ладони сложил вместе и сунул, чтобы согреться между колен. А лицо целиком спрятано под капюшоном, под полями шляпы и под поднятым воротником. Только огромные сапоги 46-го размера, купленные после долгих поисков в магазине «Богатыр» на проспекте Мира, Только они напоминают о том, что это не крот, а человек, и при том очень большой. Заворочился, сел, протирая глаза, и вылез на свет Леша, тоже первым делом к костру. Очень это приятно — погреть у живого огня закоченевший за ночь тело. Леша сообщил, что ему приснился специфический сон. Как он объяснил, это типичный синдром, а может, симптом голодания. Ему якобы кто-то давал во сне банку шпрот и какой-то сырок. И якобы, не успев выразить толком признательность, случай совершенно невозможный для Леши, человек он воспитанный, тут же все это схватил и сразу спрятал. Не стал есть, а спрятал. «Не от нас» чтобы растянуть на несколько дней. Поступил точь в точь, как герой одного из рассказов Джека Лондона. После того, как его спасли от голодной смерти и накормили, он прятал сухари под подушку. Алексей, проанализировав сон, как специалист, пояснил, что это такое синдром голодания. Теперь я точно знаю, что и у меня был такой же синдром Одни назад мне приснилось, что мы вышли к деревне, я кинулся со всех ног к магазину, а подбежав увидел, что он закрыт на обед. бутерброд как и полагалось по законам науки, упал маслом на пол. Таким образом, результат у меня и у Леши получился один. Проснувшись, оба испытали самое жестокое разочарование. Хотя не могло бы быть легче, Увидев магазин, я должен был догадаться, что он непременно закрыт на обед. Все магазины, к которым я приближаюсь, почему-то спешат закрыть на обед. Не могу объяснить, почему так получается. В Последний раз, взглянув на плантацию, где подрастали грибы, и самым внимательным образом обследовав место, где вчера утром сняли пять небольших подберезовиков, Под листьями я обнаружил еще два гриба, высотой сантиметров по восемь. Не заметить их вчера мы столь и никак не могли, поэтому осталось только одно — предположить, что они выросли за день и ночь. А слабость сильнее, и апатия тоже. не столько хочется есть, сколько лечь и не двигаться. А еще лучше поспать в тепле. На мягкой постели. Тишина стоит упоительная. Позавтракав кое-как, Больше для того, чтобы выдержать правила, Какая-то еда три ложки грибного отвара. И заложив в костер кусками толстого дерна, Мы снова тронулись в путь. Прощай, наша большая поляна. Никогда в жизни мы не увидим тебя. Спасибо за кровь и за солнце. То еще раз наметил курс мы спустились по склону сопки и сразу же оказались под плотным пологом леса. Множество поваленных деревьев преграждало нам путь. Большие камни, покрытые мохом, предательски подрагивали, когда мы на них наступали, и тихо звенел ручей, бегущие неизвестно куда. Середница ли он когда-нибудь сильной полноводной рекой. Мы переправились на другой берег по упавшейся сне и пошли вниз по течению. Шли бог знает сколько, и неизвестно сколько прошли, часы наши по-прежнему лежали в кармане. Перебирались через бурелом, подлезали под древние давно уже упавшие деревья, но еще опиравшиеся на крепкие ветви шли по каким-то тропам, случайным следам, так, по крайней мере, казалось нам, не зная, куда они ведут и куда приведут. Теряли их, находили другие, хотя и понимали, что это вовсе никакие не тропы, а только проходы, образовавшиеся от того, что трава полегла от собственной тяжести, или, возможно, ее перебили удары ночного дождя. Мы шли, продираясь сквозь заросли шиповника, сквозь хлесткий честокол молодого осинника, сквозь буйные травы, в которых я видел лишь головы Толя и Леши. Иногда мы обходили препятствия и незаметно поднимались на сопку, а потом, удивившись, как далеко внизу шумит ручей на камнях, снова спускались и шли по мокрой траве у самой воды. Мы осторожно ступали с камня на камень, хватаясь обеими руками за нависающий выступ скалы. Каждый из нас давно уже вымок так, что, погрузившись в ручей с головой, вряд ли смог бы вымокнуть больше. Нашли упорно, как одержимы, стремящиеся неизвестно к такой цели. Мы думали все. Не может быть, чтобы ручей рано или поздно не вывел нас к людям». Впрочем, как знать, Тыга уже научила нас быть недоверчивыми. На нашем пути часто встречались большие деревья, сраженные прицельным ударом молнии. Так и стоят обуглившиеся до самого верха, расщепленные без ветвей и коры, черные печальные обелиски. Их видно издалека, они четко рисуются на фоне жизнерадостной зелени. Сколько они так могут Когда упадут или будут стоять до конца, пока не рассыплются в прах. Встречаясь с ними, я всякий раз внимательно разглядывал их, пытаясь восстановить хоть что-то в безмолвной таежной драме, после которой не осталось свидетелей. Молния наверняка выбирала самые рослые, самые сильные деревья. Они были так неосторожны, что позволили себе вырасти выше других И вот расплата, они сражены. Странно, но ни разу я не видел возле черных останков сгоревших деревьев следов огня, пошедшего дальше. Пораженное дерево выгорало до самого корня, и никогда после этого не занимался пожар. Может быть, занимался? Но тогда это было так давно, что на смену сгоревшим и слевшим кустам и деревьям земля успевала вскормить новые так и не смог найти приемливого для себя объяснения. Все время стараемся идти вдоль ручья. Иногда переходим его по камням, выбирая те, что побольше. Здесь в распадках стало чаще попадаться черемуха, и мы останавливались, с удовольствием поедая сладкие ягоды, почти моментально набивавшие оскоминой рот. Здесь больше встречались рябины. Мы не пренебрегали и ею. Но разве съешь много рябины? Леша, однако, набирал ею впрок. На стоянках он давил ее в котелке, наливал побольше воды, давал настояться, и в результате рябиновка у нас была почти постоянно. Для разнообразия, а также и желания придать новые аспекты эксперименту на выживание, Он готовил еще и целебный отвар из еловой хвои. Он видел, что мы с небезопаски пробуем напиток. Но, вероятно, ему хотелось узнать, как эта отрава действует, постепенно или мгновенно. По правде сказать, его изобретение успехом не пользовалось. Мы с Толей предпочитали отвар из шиповника или рябиновку. В тот день совершили самый большой свой переход. Ручей, вбирая в себя родники, рос на глазах, потихоньку превращаясь в речушку, через которую уже при всем желании не удалось бы перешагнуть. На тайга нас позаботилась. Множество деревьев, упавших поперек русла ручья, послужили мостами, и мы, балансируя подобно канатоходцам, переправлялись на нужный нам берег. Когда путь переграждали высокие скалы, рассекавшие русло ручья. Мы, цепляясь за выступы, обходили их по низу, потому что лезть на было бы много труднее. Странное дело, на нас напала неутолимая жажда движения. Мы не только не хотели, но и не могли остановиться, и даже наоборот наращивали скорость ходьбы, как будто спешили куда-то, заранее зная, что Все равно опоздаем.